Глава 8. Не тот. Включив торможение, Гера тяжко вздохнул, вытер промасленной тряпкой взмокший лоб и посмотрел в боковое окошко. Апокалипсиса вроде того, каким фильм экипаж пугал зрителей, не было. Ни горящих зданий, ни несущегося с горы селя, ни глубоких трещин на земле. Лишь всыпались с неба редкие хлопья пепла, да по рулёжке на перерез самолёту мочались скорая помощь и полицейский форт с мигалками. Гера свернул на рулёжку, остановился и с большим опозданием набрал частоту 112,6. — Лир, Чап, какого чёрта? — услышал Гера вместо привычного спокойного приветствия визгливый голос местного диспетчера. Герой ожидал, что его встретят здесь как национального героя, и уж если на церемонии встречи не будет президента, то по крайней мере министр иностранных дел острова обязательно заключит его в свои объятия и со слезами на глазах взопит: "Вы единственный, кто смог сюда пробиться, родной вы наш, спаситель!" И после этого министр махнёт рукой и к самолёту ринется, о ручь с толпа беременных женщин, детей и коллег на костылях. И в дверях начнётся толчея, вопли, крики, хруст костылей, и тогда орать уже придётся гири. К грубому тону диспетчера Гера совсем не был готов. Конечно, правила он нарушил достаточно серьёзно, но в нормальной обстановке его сразу бы лишили пилотского удостоверения. Но сейчас были форс-мажорные обстоятельства, и на его грешок диспетчер мог бы закрыть глаза. Успокоив совесть такими мыслями, Гера уже был готов ответить на грубость какой-нибудь затасканной русской фразой вроде "Закрой хай лу, козёл плешивый", но тут увидел движущийся по краю взлётки двухмоторный барон. Самолёт был настолько близко, что Гера успел различить за стеклом кабины пилота в чёрных очках. М-да. Выходит, Гера чуть не наломал крыльев. Видимо, барон уже собирался разбегаться. Когда словно фантом в конце полосы показался Лерджет. Можно представить себе ощущения пилота, когда он увидел остроносую птичку со слепящими прожекторами, стремительно надвигающуюся на него. Гера не стал называть диспетчера плешивым козлом, а лишь запросил помощь в рулении. Диспетчер проворчал что-то на местном диалекте и приказал стоять на месте и не дёргаться. Гера затянул парковочный тормоз и уставился на лобовое стекло, на которое сыпался густой пепел. Верная истина: когда делаешь добрые дела, надо всегда быть готовым нести за это наказание. С оглушительным рёвом барон пронёсся мимо. Гера перекрестился и мысленно пожелал ему удачи. Полицейская машина и скорая подъехали к левому крылу. Гера выбрался из кресла, вышел в салон и посмотрел на себя в зеркало. Волосы торчком, на груди большое тёмное пятно от пота, но с почему-то красный. Да уж, на спасителя, спустившегося с небес на землю, он был меньше всего похож. Гера открыл дверь, впуская в утробу самолёта липкий воздух, сильно пахнущий гарью, и спустился по стремянке на землю. Жира невероятная. И это несмотря на тучи пепла, закрывавшие солнце. Гера услышал гром, похожий на грозовые раскаты. Даже свист двигателей не в силы был заглушить ворчание вулкана. Из полицейской машины выскочил упитанный чернокожий мужчина в форме с жестоким узким лицом. Подойдя к Гере, он козырнул и представился. Начальник полицейского управления майор Фелкон. Спасибо, что откликнулись на беду. Они пожали друг другу руки. Гера понял, что этому мужику до лампады каким способом лиджет заходил на посадку. Человек занят серьёзным делом эвакуацией людей. Восприняв его благодарность с большим воодушевлением, Гера не преминул отпустить себе комплимент. Не стоит благодарности, майор. Я поступил так, как должен был поступить каждый профессиональный лётчик. Когда диспетчер рассказал ему, как профессиональный лётчик заходил на посадку, Геры уже будет далеко. К счастью, к острову подошёл плавучий госпиталь, сказал майор, смахивая с козырька фуражки лепесток пепла. И всех тяжёлых мы переправили на его борт. Там прекрасный медперсонал, операционная. В общем, обстановка хоть и тяжёлая, но не драматическая. «Я что, зря прилетел?» «Нет, не зря. Очень даже кстати. Мы только что вынесли последнего пострадавшего из зоны бедствия. Это француз, эколог. Он работал на склоне вулкана. Падающий камень разбил ему голову. Госпиталь уже отошел, этому парню нужна срочная операция. Вы спасете ему жизнь, если доставить его на Тринидад в госпиталь». «Назад в Тринидад? Домой? К лисице?» Прости, Макс, встреча с тобой не состоится. Надеюсь, в аэропорту Пяркнас встретят врачи, с воспевшим энтузиазмом спросил Гера. Конечно, заверил майор. Как только вы взлетите, я свяжусь с госпиталем, проблем не будет. Тогда загружайте, распорядился Гера. Майор Фэлкон повернулся к скорой и махнул рукой. В тотчас оттуда выбежали два медика в салатовых халатах с чёрными сажевыми пятнами. Вытянули из машины носилки и едва ли не бегом понесли их к стремянке. У Гера защемило сердце, когда он увидел неподвижное тело, прикрытое простынёй и розовую безжизненную руку торчащую из-под неё. Он в сознании? спросил Гера у майора, кинув взгляд на замотанную бинтами голову несчастного эколога, который больше походил на гипсовое изваяние, чем на живого человека. «Мы обработали рану и дали ему снотворное», — за майора ответил один из санитаров. «До Тринидада не меньше тридцати минут полёта», — сказал Гера, чувствуя на себе груз ответственности. «Он... он выдержит?» «Должен», — односложно ответил Мизик, пряча глаза и задвинув носилки вглубь салона. «Вам не стоит здесь задерживаться», — сказал майор, глянув на дымящуюся гору. «Вулканологи предсказывают в ближайшие час-два новый выброс». Он казёрнул и повернулся к Гере спиной. Медики, зачем-то отряхивая руки, словно грузили мешки с цементом, вышли из самолёта и нырнули в свою машину с матовыми стёклами и красным крестом на борту. Эти люди перекинули на Геру свою проблему. Пилот вместе с его лидджетом больше не был им нужен. Машины развернулись и, поднимая пыль, помчались к терминалу. Гера смотрел им вслед и почему-то чувствовал себя брошенным и преданным. Снова раздались раскаты грома, резко потемнело. С неба посыпался густой пепел, этакая чёрная метель. Крылья лайджета покрылись тонким слоем чёрных стружек. Аэродром опустел. Гера не видел ни самолётов, ни машин, ни людей. Казалось, что два медика и полицейский это последние люди, покинувшие остров. и на нем, обреченном на сожжение и затопление в морской пучине, не осталось никого, кроме раненого эколога, Геры и его птички. Ему стало тоскливо. Пора, однако, сваливать. Гера взбежал по стремянке в самолет с таким чувством, словно за ним гналось какое-то мерзительное животное, вроде бешеной свиньи или зловонного комодского варана. Закрыл за собой дверь и снова почувствовал себя в своем мире, привычным и знакомым, наполненным тем удивительным и непередаваемым запахом, который имеет только салон самолёта. Вот только неподвижно лежащий на носилках человек, забинтованный головой, смотрелся в этом мире как инородное тело. Гира подошёл к нему и опустился на колено. Свободными от бинтов были только шелушащийся розовый нос с крапинными веснушками и сизые, как у покойника, губы. Гера приблизил ухо к этим губам, но так и не понял, дышит и колок или уже нет. Зато уловил отчётливый запах спиртного. И какого лешего этого француза понесло на склон вулкана в то время, когда тот начал плеваться камнями? Что там экологу делать? Устанавливать фильтр на жерло, чтобы в атмосферу не попали дым и пепел? Порывшись в шкафчиках, Гера нашёл там бутылку минералки и жадно припал к горлышку. Нет, всё же надо было взять Лисицу с собой. С ней Гера не так бы остро чувствовала одиночество. Но не это самое главное. Пилот без стюардессы, без изящной и привлекательной женщины это и извозчик. Пилота делает красивым и элитным не столько самолёт, сколько женщина. Она подчёркивает его избранность, его мажорность, его небесную возвышенность. Сел бы Гера сейчас за штурвал и так небрежно, через плечо. Милая, а приготовь-ка мне кофейку. Он вздохнул, сел за штурвал и, вооружившись линейкой, рассчитал курс на Тринидад. В математике Гера был не в зуб ногой, но поделить расстояние на скорость и при помощи транспортира определить градусы его научили в летной школе. Главное попасть в зону радара аэропорта Пьярка, а там уж не дадут пропасть. К тому же наверняка ждут левджет с бортовым номером СД-030, который везет умирающего эколога. Диспетчеры должны дать зеленый свет спасателю, допустить на посадку с первого захода, навести на полосу с такой же точностью, как Одиссей пропустил стрелу сквозь кольцо. Потому что Гера борется за жизнь человека, его миссия благородна и гуманна. Наполненный самоуважением и значимостью своей роли, Гера запросил у диспетчера разрешение на взлёт. Но к своему удивлению, ответа не получил. Гера ещё несколько раз нажал на кнопку вызова и обратился к нервному начальнику питонтаура в неформальной манере, но снова выслушал тишину. Что они там разбежались все? пробормотал он. Молчание диспетчера усугубило его тревогу. Гера ввёл необходимые данные в приборы и решил взлетать немедленно. Лифтджет тронулся с места, и его лобовое стекло сразу же очистилось от пепла. Гера увеличил тягу и вырулил на взлётку. Чёрт с ним с диспетчером. Как подниматься, так сразу же свяжется с военными. Приятно осознавать, что самолёт обязательно отметится светящейся точкой на радарах военного корабля, а значит Геро не потеряется в удушливом дыму и облаках пепла горящего острова. За ним следят, его видят, о нём заботятся. Геро двинул рычаг тяги вперёд, с ходу запуская самолёт на разбег, словно огрел плетью молодого сильного скакуна. Перегрузки вдавили его в спинку кресла, по полу покатилась пустая бутылка от минералки. Самолёт побежал по грунтовке, задрожал, затрясся, Казалось, что все его детали пришли в движение, заскрежетали, захрустели, и вот-вот фюзеляч развалится на куски. И Герри уже захотелось заорать от нетерпения и острого желания оторваться от этой грубой и твердой земли. Но вот нос плавно приподнялся, и через миг тряска улеглась, словно самолет замер на месте, и наступила блаженная тишина. Лишь отчасти заполненная мерным шумом двигателей. Эй, парень, зачем-то крикнул Гера, хотя был убеждён, что эколог его не слышит. Всё будет о'кей, долетим. Да Лиджет лёг на курс, и Гера кинул прощальный взгляд на питом. Окутанный дымом остров медленно проплывал под крылом. Огромный чёрный баобаб, растущий посреди океана, С каждой секундой отдалялся всё дальше и дальше. Над души у гиры пели соловьи. Всегда бы так, по ходе и без особых моральных и временных затрат совершать благородные дела, и людям польза, и самому приятно. Лиджет забрался на 6000 футов и, доверяя расчётам пилота, нацелил свой острянький нос на тринидат. Гера сладко потянулся, разминая руки. Извини, Макс, но обстоятельства так сложились, что сегодня увидеться не удастся. Нефть подождет. Она не прокиснет, не испарится, и ее не высосут жадные нефтяники. С Максом они встретятся в другой раз, выпьют водки и пойдут смотреть на нефтяную скважину. А сегодняшний вечер Гера проведет с лисицей. К закату солнца они должны успеть занять позицию на берегу океана и не успеть занять позицию на берегу и откупорить первую бутылку тростникового рома. Гера позволит ей напиться, чтобы как следует расслабилась. Пусть от души побегает по песку, попоёт песни и искупается прямо в одежде. А потом они откровенно поговорят о своих чувствах и о будущем. Тут Гера снова вспомнила про мобильник, который валялся где-то за креслом второго пилота. Вполне возможно, что Лиджет сейчас находится в зоне действия какой-нибудь мобильной сети, и можно было промурлыкать лисисе несколько ласковых слов, чтобы подготовить её душу к вечерней терапии, словно холст к рисованию. Причём не задавать ей дурацких вопросов и не давать ей рта раскрыть. Просто сказать: "Я тебя очень люблю. Для меня на этом свете больше нет женщин". И сразу же отключить связь. Пусть эти слова трудятся в ее душе, делают свою незаметную работу до его возвращения. Ему настолько понравилась эта идея, что он уже собрался выползти из кресла. Ничего страшного не было в том, что на минутку-другую оставить самолет под контролем автопилота. Гера осмотрел приборы. Все было в норме. Лишь Джет резал воздух на заданной высоте с заданной скоростью и в заданном направлении. Гера взялся за рычаг, чтобы сдвинуть кресло назад, как вспыхнула лампочка радиовызова, и в наушниках раздался взволнованный голос. "Бриджет, Еродельта 030 на связи Питон Тауэр". "Явился, не запилился". Диспетчер аэродрома, с которого Гера только что взлетел. "А где ты был, Питон Тауэр, когда Гера запрашивал разрешение на взлёт с прокопчённого как угорь острова?" Гера почувствовал, что над ним нависла гора проблем, и сейчас её свалят ему на плечи, и самолёт под её тяжестью станет проседать и в конце концов рухнет в воду. Питонт Таур, лётчик на связи, без радостным голосом ответил Гера: "Наверняка эти застранцы в Сомотохе забыли ещё какого-нибудь раненного и сейчас станут просить вернуться". Но что удивительное, никакой просьбы не поступило. Лётжет Это майор Фелкон. У вас всё в порядке? Слава богу. Произошло непредвиденное обстоятельство. На Тринидаде тоже проснулся вулкан, подумал Геры, пытаясь отгадать вторую часть фразы майора, но ошибся принципиально. Мы передали вам совсем не того человека. Что? Французский эколог здесь, на его копунце. Он скончался несколько минут назад. А на населке лёг кто-то другой. У нас есть подозрение, Гера невольно оглянулся. Чтобы увидеть весь салон, необходимо было встать, а Гера этого сделать не мог, не сдвинув кресло назад. Но ему было достаточно увидеть заднее кресло и дверь туалета. Привычное расположение этих объектов сразу успокоило его. Ну и что с того, что вместо экологов в самолет пробрался раненый эндокринолог или, к примеру, гинеколог? Люди в случае опасности проявляют удивительную изобретательность. На тонущем Титанике, говорят, некоторые мужчины переодевались в женское платье, чтобы занять место в шлюпке. И что по-вашему я теперь должен делать? С ранением и раздражением спросил Гера. В наушниках что-то хрипело, трещало. Майор Фелкон молчал. Похоже, он не знал, как ответить на этот вопрос. Гера проникся к нему состраданием. Навести порядок на острове, готовом взлететь на воздух, не самая приятная работа. В такой обстановке за голову схватится и запаникует даже самый волевой и храбрый полицейский. "Майор", напомнила себе Гера, надавив на кнопку связи. "Что прикажете делать с раненным? Вести его на тринидаты или сбросить с самолёта?" Последний из островатян ответил не сразу, хотя и нажал на жёлтую кгенту. Гера слышала, как он с кем-то переговаривается, и голоса трудно было назвать спокойными. "Бюджет". Наконец отозвался начальник полиции. Пока не попадёте в зону радара Эсминца Вальвы, дальнейшие указания получите от полковника Чефинджа. Гири сегодня везло на военных. Он хотел посоветоваться с майором, не призвать ли ему заодно на военную службу. Но связь с сустровым оборвалась, причём весьма конкретно. И никакие попытки вновь услышать голос Питон Тауэра не увенчались успехом.